глава сорок джейсон не стал обсуждать просьбу молча взял листок с адресом прищурился разбирая написанное рябиновая -на ну и почерк у вас мэтр это не я записывал зачем то объяснил ланс а господин киран а передайте ему наилучшие пожелания и кстати еще передайте что господин хельмут внес за себя выкуп и теперь нет нужды ходить к нам лечить его Ланс отрешённо кивнул, тут же забыв и о Киране, и тем более о жадном домовладельце. Улица Рябиновая. Мерзкий район. Гоблины не сказали ничего сверх того, что Ланс уже понял. Да, была. Прямо осунулась. Бледная, когда уходила. Да, ушла во столько-то. Но Джейсон продолжал расспрашивать, хладнокровно и педантично, словно собирая анамнез. И Лансу пришлось сдерживать нетерпение. Низкий потолок лачуги гоблинов и полумрак давили, душили, будто чересчур тугой галстук, и, поняв, что ничего нового не услышит, Ланс выбрался на улицу. «Получай, вот тебе!» Звонкий детский крик резанул по ушам, а следом раздался лязг металла, а металл, будто кто-то фехтовал. Ланс скрипнул зубами. «Детишки играют. Жизнь, так её и розеток продолжается». И никому нет дела ни до пропавшей Грейс, ни до его беспокойства. Сталь продолжала звенеть. Ланс покачал головой. На миг целитель в его голове вытеснил встревоженного мужчину. Мальчишки вечно что-то себе ломают, на то они и мальчишки. И всё-таки лучше бы они сражались деревянными палками. Но где бы им раздобыть настоящие клинки? Наверное, стащили с какой-нибудь стройки металлические прутья? На кухонных ножах так не пофехтуешь. «Я доблестный рыцарь Света и всё равно победю, побежу, вам конец в общем!» Речь доблестного рыцаря Света прервал болезненный вскрик. Лан сдвинулся на голоса по переулку, шириной и извилистостью напоминавшему кишки какого-то доисторического монстра. Он не рвался воспитывать чужих детей. Но к кому, спрашивается, привезут этих героев, если один другому голову разобьёт или руку сломает? К тому же это хоть на пару минут заглушало тиканье метронома в голове. Джейсон, освободившись, окликнет его. Но пока Ланс занят детишками, можно выкинуть из разума картинку одну похлеще другой. Грейс в тёмном подвале. Грейс бьётся в лапах неведомых ублюдков. Грейс в синяках и ссадинах. Грейс... «Нет! А у меня волшебно зачарованный клинок тьмы! Ха-ха-ха!» Ланской как протащил грудь воздух. Рано паниковать. Он успеет. Должен успеть. Звуки боя возобновились. За следующим домом раскрылся пустырь. Солнечный зайчик, отразившийся от полированной железки, заставил Ланса сощуриться. Мальчишки, Арчонок и обортень. Конечно, какая ещё раса может на равных противостоять противнику вдвое крупнее? Увлечённо сражались. Группа сверстников, сгрудившихся вокруг, подбадривала их, забыв обо всём на свете. Солнце сверкало на нержавейке, и Ланс не сразу разглядел, чем они фехтуют. В глазах потемнело, когда он осознал волшебно зачарованный клинок, половинка акушерских щипцов. «Где вы это взяли?» — воскликнул он. «Шухер!» — мальчишки разлетелись вспугнутыми воробьями. Ланс едва успел ухватить ближайшего за шиворот. «Я ничего не знаю!» — захныкал человечек. «Это Верли нашёл!» «Да, точно, Верли. Мальчишка-оборотень, сын госпожи Шмулли». «Где он это нашёл?» «Мэтр Ланселот!» — окрикнул из-за домов полицейский. «Сюда, господин Джейсон!» Ланс отвлёкся совсем немного, но и этого хватило, чтобы мальчонка рванулся, оставив у него в руках воротник и исчез в проулке. Когда Джейсон подошёл, Ланс держал щипцы, зачем-то правильно сложил ложки, защёлкнул замок. «Мальчишки играли», — пояснил он полицейскому. «Разбежались, едва меня увидев». Не хватало ни слов, ни воздуха. Страх холодил спину, поднимал волосы на затылке. Грейс не бросила бы инструменты. «Она могла просто забрать всё ценное и избавиться от остального», — поинтересовался Джейсон. Ланс стиснул зубы. «Полицейский должен обдумать все варианты. Это его работа». «Нет, у неё много раз была подобная возможность, она ей не воспользовалась». Джейсон кивнул. «Я узнал одного сорванца», — сказал Ланс и двинулся по узкому переулку. «Почему он не умеет телепортироваться? На худой конец летать». Когда они подходили к дому, из окна второго этажа сиганул волчонок и бросился прочь. Но Ланс да и Джейсон были на стороже. Два заклятия свились почти одновременно, заставив зверёныши неловко раскорячиться. На виск из окна выглянула мать. «Верли!» — воскликнула госпожа Шмулли. «Мэтр, господин полицейский, что он натворил?» «Ничего», — успокоил её Ланс. «Нам просто нужно с ним поговорить». Освобождённый от пут заклинания волчонок затряс головой, взвыл, оборачиваясь мальчишкой. Полицейский поймал плед, который оборотница скинула во двор, завернул пацана. «Мы не можем расспрашивать его без родителей», — сказал он. Ланс не стал спорить, хотя больше всего ему хотелось схватить маленького негодника за плечи и вытрясти из него правду. Он был уверен, что мальчишка не причастен к исчезновению Грейс, Но сколько бы времени они сэкономили, если бы он не удрал? Тиканье метронома в голове стало прямо-таки оглушительным. Надо успокоиться. Истерика не поможет. Но взять себя в руки получилось с трудом. — В переулке нашли честное-причестное! — затороторил Верли. — Там ещё пинцет был, такой длинный. Его кори забрал. И такие штуки вроде как ножницы, только не ножницы, а вроде тонких плоскогубцев. Иглодержатели. — понял Ланс. — На случай, если целитель истощится, и разрыв промежности придётся ушивать руками без помощи магии. — Просто так на земле лежали. А что вокруг было? — уточнил Джейсон. — Вокруг склянки разбитые, и воняло, как будто носками старыми. Мальчишка поморщился и чихнул. Носками. Ягоды калины вместе с крапивой, входящие в состав кровоостанавливающего зелья. Похоже, кто-то вытряхнул из же содержимое — Зелье разбил, не найдя желаемого. Потом кожаный саквояж прихватил некто ушлый, а на улице остались осколки и инструменты. «А что случилось?» Вклинилась в разговор госпожа Шмулли, подхватывая с пола малыша, который вцепился в её юбку. «Тайна след!» Начал было Джейсон, но Ланс жестом остановил его. «Грейс, помните девушка?» «Как не запомнить? Грейс такая милая. Что с ней?» Похоже. Язык не поворачивался произнести вслух, но всё-таки Ланс выплюнул эти слова. Похоже, с ней случилось несчастье. «Я помогу!» Откровенная радость мальчишки наждаком царапнула сердце, хоть Ланс и понимал, что Верли пока не может до конца осознать, что такое беда, зато поучаствовать в настоящем расследовании, да ещё помочь. «Всё покажу!» Верли аж затанцевал от нетерпения. «Он ребёнок!» осторожно произнёс Джейсон, глядя на госпожу Шмулли.